Глава 16 От навеянного алкоголем сна меня пробудили громоподобный рокот и пульсирующая головная боль. Похмелье от Эля — ничто по сравнению с беспощадными тисками, в которых оказались мои виски сегодня утром. К счастью, тайк оставил рядом с кроватью ведро и стакан воды. А как же закон о закрытых дверях? Откуда, чёрт возьми, этот шум? Я застонала от боли и потянулась за стаканом. Вода отдаёт серый, но я пила её как человек, который слишком долго скитался по пустыне. Рокот становился то громче, то затихал до свиста. Во сне сверкающее платье задралось вверх, и оказалась у меня Наталья. Постепенно ко мне вернулись воспоминания. Прошлой ночью я была готова отдаться тайгу без остатка, а он просто взял и ушёл. Он, наверное, остаток ночи смеялся со своими друзьями над жалкой человеческой девушкой. О чём я только думала, когда бросилась к нему на шею? Я вела себя не лучше дешёвой шлюхи. Неудивительно, что Тайк побрезговал. Чем скорее наши пути разойдутся, тем лучше. Это означает, что мне нужно перестать жалеть себя, собрать вещи и как можно скорее отправиться в терман. Я сунула руку под подушку в поисках кинжала. «Проклятие! Его нет! Куда я его дела? Я вспомнила, как сняла его, когда менялась одежда с феей. Оставила ли я его у реки или у костра? Да я просто ходячая катастрофа. И Я потеряла одну из двух вещей, которые мне ни в коем случае нельзя было терять. Я встала, чувствуя холод каменного пола босыми стопами. Где я оставила ботинки? Их нет ни в комнате, ни под кроватью. Видимо, я потеряла их вместе с кинжалом. Прежде чем отправиться на поиски, нужно привести себя в подобающий вид, что не так просто, когда платье едва прикрывает ягодицы. Я поправила вырез на груди, но из-за этого платье стало короче. Где мой плащ? Его тоже нет? Катастрофа! В конце концов я сдалась и, отодвинувщи колду на двери, вышла в коридор. Прямо рядом с порогом неуклюже растянулся мужчина в пальто, которым он накрыл голову и торс. Его храп мог бы с лёгкостью поднять мёртвого из могилы. Это Рори. От разочарования голова разболелась ещё сильнее. «Где Тайк?» Я толкнула Пуку ногой. Он что-то сонно пробормотал и похлопал меня по лодыжке, как будто отгонял назойливую муху. «Рори, просыпайся!» Я ткнула его под ребра, и Пука подскочил на ноги, громко ругаясь. Затем он увидел меня. Его налитые кровью глаза округлились от удивления, когда его взгляд скользнул по моим босым ногам. «Извини, не заметил, как задремал. Почему ты спал у меня под дверью? Неужели в башне не осталось свободных комнат?» Зевая, Рори потянулся к потолку. «Мне приказано охранять тебя». Сказал он и порылся в знакомой кожаной сумке, которую использовал в качестве подушки. «Вот, держи». Пука протянул мне стопку одежды, мой серый плащ, ботинки и кинжал Фиды. «О, хвала небесам!» Тайк сказал отдать это всё тебе. Завтрак ждёт на улице, так что одевайся и пошли. «А где Тайк?» «В коридоре кроме нас никого. Может, Тайк спит в другой комнате? В одиночестве?» «Или же нет?» «Он сегодня занят», — Рори потер глаза тыльной стороной ладони. «Занят? Чем это?» «Важными делами», — Рори снова зевнул. «Не сомневаюсь, важные дела касались онии или какой-нибудь еще девицы. Но почему меня всегда привлекают недостойные мужчины?» «И что мне делать, пока он занимается важными делами?» Рори усмехнулся, и вокруг его глаз образовались лучики морщинок. «Мы с тобой поедем в Кинок. Тайк встретится с нами там». «Блестяще! Просто великолепно! Тайк передал обузу в моём лице своему другу. Как ему только наглости хватило!» Я поблагодарила Рори и удалилась в свою комнату. Если бы Тайк был со мной, он мог бы переместить для меня в ванну, чтобы я помылась. Но Тайк занят. Мне хотелось придушить его. Вместо этого я выместила досаду и разочарование на траурном платье. Корсет сдавил ребра, узкие рукава ограничили движение рук. Мне даже стало немного жаль, что я не могу остаться в свободном платье феи. Я оделась и вышла к Рори, но не нашла его ни в коридоре, ни на улице. На поляне на месте костра остался только белый пепел, выжженная земля и несколько разбитых зелёных бутылок. На одном из плоских камней кто-то заботливо устроил небольшой пикник. Желудок запротестовал при виде еды, но я всё равно впихнула в себя пригоршню клубники и круассан с маслом. Рядом никого нет, чтобы отвлечь меня от мыслей, и внезапно меня захватили открытия прошлой ночи. «Брат Тайга — Ганканах. Ну и совпадение. У судьбы довольно жестокое чувство юмора». Пришло время разрабатывать новый план. Я отправилась в путь, полагаясь на слова ведьмы и ничтожное количество фактов. Теперь у меня появились более надёжные источники информации. Я могу узнать всё напрямую от Дану. Возможно, Рори сможет рассказать мне про Ганканаха и пролить свет на то, почему он убил Эйвин. Из башни вышел пука с обнажённым торсом и торчащими во все стороны волосами. Насвистывая весёлую мелодию, он отдал мне честь и неторопливо направился в лес. Казалось, его ничуть не смущает его растрёпанный вид. Я взяла яблоко, сунула его в карман плаща и направилась в сторону поля. Но тут же замерла на месте, когда увидела Рори на краю леса. Он прижал к стволу дерева, Фею с серебристыми волосами. Что мне делать? Притвориться, что я их не вижу? Может, стоит вернуться и подождать его у кострища? «Я догоню тебя, человек!» Бросил Рори через плечо. Фея обхватила его лицо руками и впилась в его губы страстным поцелуем. С пылающим лицом я продолжила путь по залитому солнцем полю. Пару минут спустя из леса появился запряжённый чёрный жеребец. Мысль о том, что у меня будет шанс покататься верхом, привела меня в восторг и отодвинула на задний план все опасения по поводу путешествия наедине с Пукой. «Рори не навредит мне. Если бы он хотел, он бы давно уже это сделал. Я думала, мы пойдём пешком». — сказала я, хватаясь за кожаную уздечку и хлопая Рори по мощному лошадиному плечу. — Тайк сказал, ты натерла ноги. Рори покачал массивной головой и дернул ушами. — Тебе не помешает отдохнуть от пеших прогулок. А я-то думала, что довольно умело маскировала свою хромоту. Я вставила ногу в стремя, схватилась за рог и подтянула себя в седло из дорогой кожи, украшенная теснением в виде завитков и языческих узлов. «Удобно?» — спросил он. «Очень даже». Рори побежал лёгким галопом. «Мне потребовалось несколько минут, чтобы поймать ритм». Он проскакал мимо боярышника, где живут феи, и проскочил через пролом в осыпающейся каменной изгороди, разделяющей два поля. «Побыстрее или помедленнее?» «Когда мне снова выпадет подобный шанс?» Я улыбнулась, глядя на раскинувшуюся передо мной холмистую равнину, и сказала «Побыстрее!» Все планы расспросить Рори о Ганконахе испарились в тот же миг, когда он рванул вперёд. Рори скакал так быстро, будто за ним гнался сам дьявол. Я вцепилась в поводье настолько крепко, что у меня свело пальцы. Часы летели, как минуты, пока мы мчались в Киннак. Город Киннак располагается всего в семи днях пути от Термана. Мне нужно радоваться, поскольку нам с Тайгом удалось наверстать потерянное из-за разбойников время в пути. Но я не могу радоваться. Когда мы прибудем в замок, мне придется сделать важный выбор. Моя сестра или брат Тайга. Кто будет жить, а кто умрет? «Как я могу быть той, кто решает судьбу других?» Ветер треплет волосы и обжигает прохладой щеки и шею. Раз за разом я вдыхаю свежий воздух свободы, который прогоняет прочь туман прошлой ночи, навеянный зачарованным вином. В скором времени сквозь стук копыт я услышала, как урчит мой желудок. «Рори!» — я слегка потянула за поводье. Он остановился настолько внезапно, что меня швырнуло вперёд на рожок седла. «Что такое? Тебя тошнит?» Я прижала дрожащую руку к груди, чувствуя бешеный стук сердца. «Нет-нет, я просто проголодалась». «Ты можешь немного подождать? Мы почти на месте». Я сказала ему, что могу подождать. Минут через десять Рори свернул с дороги и протиснулся в небольшой просвет в живой изгороди. Я сразу же увидела знакомую фигуру. Тайк ждал нас на расстеленном клетчатом пледе, на котором было всё, что нужно для пикника. На черном жилете осталась лишь одна верхняя пуговица. Под покрасневшими глазами синяки от недосыпа и усталости. «Чего вы так долго?» «Долго?» — Рори фыркнул. «Мы прошли путь в рекордно короткие сроки. Твоя подруга — самая настоящая наездница». Прячу улыбку, я слезла со спины Рори. После практически целого дня в седле мои ноги меня не слушались. К счастью, Тайк поймал меня прежде, чем я упала в траву головой вперёд. «Прошу прощения», — я одарила его смущённой улыбкой. «У меня затекли ноги». Он убрал волосы от моего лица и впился в меня взглядом. «Рори, нужно было делать остановки, чтобы ты могла отдохнуть». «Всё в порядке, правда?» Я попыталась отстраниться, но тайк меня не отпустил. «Как ты себя чувствуешь? Тебя не тошнит?» Во время пути я сдержала несколько рвотных порывов, но Тайгу об этом знать не обязательно. «Я не так уж и много выпила». Он закатил глаза и усмехнулся. «Ты танцевала, полураздетая, вокруг костра вместе с Пукой. По-моему, ты выпила гораздо больше, чем следовало». Я почувствовала, как от смущения горит лицо. Да, я действительно танцевала с Рори и феями. Я кружилась, смеялась и шаталась со стороны в сторону на нетвёрдых ногах. «Ты видел?» «Не мог отвести взгляд», — прошептал он мне на ухо. «Ты сохранила то платье?» Мои юбки затрепетали. Магия тайга скользнула по моим лодыжкам, как и прошлой ночью, и у меня перехватило дыхание и я лишилась дара речи. У меня получилось лишь покачать головой, чтобы ответить на его вопрос. «Жаль», — сказал Тайк. «Мы будем есть или мне исчезнуть, чтобы вы, голубки, могли поварковать вдоволь?» — проворчал Рори, раздраженно взмахнув хвостом. Тайк отпустил меня и неуклюже направился к пледу, где нас ждал обед. А тарелки с жареной говяжьей грудинкой пахнет так, будто её приготовили в раю. Рядом стоит миска с хрустящими крокетами и лимонный пирог, завёрнутый в вафельное полотенце. Из корзины для пикника Тайг достал глиняные тарелки, чашки и прочую утварь. Рори рухнул в траву и закрыл глаза. Его ониксовая шкура блеснула в свете солнца. «А ты не будешь перевоплощаться?» Спросила я, расставляя тарелки на пледе. Рори открыл один глаз. и Если меня случайно увидят люди, то они без труда догадаются, кто я. Как-то не хочется сегодня убегать от вил и факелов. Боюсь, мне придётся быть в этом обличье, пока не вернусь домой. Каково это каждый день скрывать свою истинную сущность и бояться, что тебя могут разоблачить, ведь правда может стоить жизни. Патрик использовал чары, чтобы замаскировать уши. Рори превращался в коня. Даже Тайк наверняка специально не стрижет волосы, чтобы иметь возможность скрыть уши. Но почему они все прячутся? Почему люди их боятся? Не все дан узлы, как Фида и Келпи. Большинство из них практически ничем не отличаются от людей. — Вы не так уж сильно отличаетесь от нас, — сказал Тайк, и он прав. Я отрезала кусочек грудинки и протянула его Рори. Он дёрнул головой и фыркнул. «Пука не едят эту гадость. Мы вегетарианцы». «Вегетарианцы? Вы все?» — спросила я. Рори шумно вздохнул. «Очевидно, что да». «Почему нас учат, что пука пожирают людей, хотя они не едят даже мясо?» Я вытащила яблоко из кармана и протянула Рори. Клянусь, он улыбнулся, когда осторожно взял зубами фрукт из моей руки. Тайк разломил крокет пополам и закинул половинку себе в рот. Я ела медленно, погружаясь в свои мысли, пока Тайк и Рори обменивались добродушными потруниваниями друг над другом. Мне нравится видеть Тайга смеющимся и жизнерадостным. Он так отличается от того мужчины, который сидел со мной в заперти в карете. Как вы познакомились?» — спросила я, вытирая рот рукавом, как дикарка. «Я знаю этого придурка с детства», — Рори ткнул Тайга мордой в плечо. «К моему огромному сожалению», — вздохнул Тайк. «Думается, в детстве Тайг был тем еще непоседой», — сказала я. Я с легкостью представила непослушного маленького мальчика, который вырос в упрямого и самовольного мужчину. «Я предпочитаю термин «активный»,» — ухмыляясь, Тайг вытер ладони о штаны. «Активный? Это я был активным ребёнком», — Рори дёрнул ушами, наклоняя голову. «Вы с Ирианом были исчадьем ада. Вы вечно попадали в переделки и впутывали меня в неприятности». «Нам всем постоянно прилетало по заднице. У Майры, гувернантки Тайга и Ириана, была тяжёлая рука». Тайга воспитывала гувернантка? Я почему-то думала, что он вырос в небогатой семье в какой-нибудь деревушке в Термане. Но если Ганканах действительно его брат, то получается, что Тайк тоже принц. Хотя он и не похож на принца. Неужели он вырос в замке? Если я спрошу его напрямую, Тайк поймёт, что я узнала его секрет. Но сможет ли он когда-нибудь довериться мне настолько, чтобы рассказать мне об этом сам? Тайк вытянул ноги и скрестил лодыжки, задевая сапогами моей юбки. Вдалеке на холмистых полях пасутся овцы. Помнишь, как она настояла на том, чтобы каждую пятницу мы ели печень с жареным луком? Лживая ведьма пыталась убедить меня, будто это мясо. В моём детстве не было худшей пытки, чем есть печень с жареным луком. От одной лишь мысли об этом блюде меня начинало тошнить. «Когда Майра не смотрела, я всегда перемещал себе печенье из кухни», продолжил Тайк, потянувшись за очередным крокетом. «А когда отец заставлял меня надевать модную одежду, я специально валялся в грязи, чтобы потом прийти домой, воняя не хуже Грогоча». «Не может быть!» — воскликнула я, прикрывая рот ладонью, чтобы спрятать улыбку, но скрыть смех оказалось не так просто. «Моя матушка наверняка лишилась бы чувств, Если бы я вела себя так же в детстве. На Сейвен всегда одевали так, чтобы мы производили хорошее впечатление, как пони на ярмарке. Расскажи ей, как ты нашёл человека в поле. Рори толкнул Тайга в плечо. Однажды я поймал пьяницу, который собирался, э, справить нужду у зачарованного дерева. Я так сильно напугал его, что он с криком пронёсся по полю со спущенными штанами и застрял в изгороди с голой задницей. Рори хриплый рассмеялся. «И вино. Расскажи ей про вино». «Что за история с вином?» Я наклонилась вперёд и облокотилась на согнутые колени. «Не понимаю, почему ты считаешь этот случай забавным. Мы всего лишь выпили немного церемониального вина» проворчал Тайк, поднимая глаза к серому небу. «Над нами кружат вороны, без сомнения дожидаясь, когда мы уйдем, чтобы поискать объедки». «Немного», — Рори фыркнул. «В ночь перед Йолем вы осушили до дна все бутылки, и священнику пришлось пустить вход ход виноферри. Прихожане были пьянее клуриконов и падали со ступеней церкви после службы». «Я думаю, мы бы с тобой подружились, когда были детьми», — сказала я. «Это вряд ли», — сказал Рори. Тайк не мог даже двух слов связать в разговоре с леди. Он чуть не обмочился, когда Шона пригласила его целоваться в лес. Тайк щёлкнул друга по уху. «Что-то не помню, чтобы ты в восемь лет интересовался девчонками». Большинство восьмилетних мальчиков сражались на деревянных мечах, и не обращали на нас с внимания. Мою сестру это не беспокоило, поскольку её всегда больше интересовали цветы, нежели противоположный пол. Но я изо всех сил старалась отвлечь мальчишек от этих дурацких игр. Да, мы с Рианом как раз этим и занимались, хоть он и безнадёжен, когда дело касается поединков на мечах. Я представила себе безликого маленького мальчика с деревянным мечом. Как так вышло, что он вырос и стал убийцей? Рори уткнулся носом в тарелку. Тайк схватил крокет и запустил им в друга. «Расскажи ей, чем ты занимался в девять лет», — сказал Рори, закончив жевать. «В течение целого года я просил каждую девочку, девушку или женщину, меня поцеловать». Тайк покраснел. «Это правда», — сказал Рори, смеясь. Старая или молодая, симпатичная или не очень, Тайк подходил ко всем, кланялся, улыбался беззубой улыбкой и просил его поцеловать. «Ну а как можно достичь мастерства без практики?» — Тайк ухмыльнулся и подмигнул мне. «Бабочки в моём животе снова оживились, когда я вспомнила, как Тайк поцеловал меня прошлой ночью. Должно быть, он действительно много практиковался». Расположенный по обоим берегам широкой реки Киннак известен как мятежный город, где Дану часто поднимали оружие против стоящих у власти людей. Напряженная атмосфера в Киннаке также связана с присутствием в городе Вэллонской армии. Рори попрощался с нами на опушке леса, и мы с Тайгом направились к замку, расположенному на излучении реки. За огромной серой крепостью с четырьмя низкими башенками по углам расположился арочный каменный мост с острыми пиками. Пока мы с Тайгом шли по городскому рынку, на меня свысока смотрели надушенные до неприличия девушки в изысканных платьях. Те же девушки смотрели на Тайга с восторгом. Он, казалось, не замечал направленные на него взгляды. «Судя по всему, все женщины Киннака от тебя без ума», сказала я после того, как его ногам упал очередной носовой платок. Тайк не потрудился поднять ни один из них. «Неужели?» Он огляделся, как будто не заметил, как девушки теряют голову, глядя на него. «Они будто бы знают, что он на самом деле принц Термана. Одного этого факта достаточно, чтобы закрыть глаза на его уши. Если бы он поцеловал их, они бы, наверное, умерли от счастья. Наверное, это просто самый красивый мужчина, которого они когда-либо видели». Он игриво толкнул меня в бок, «А я самый красивый мужчина, которого ты когда-либо видела?» «Нет, я думаю, ты самый противный». врушка сказал он с ухмылкой. Я отвернулась к витрине магазина, чтобы скрыть ответную улыбку. «Если Тайк не перестанет со мной заигрывать, я затащу его в переулок и закончу то, что мы начали прошлой ночью». В витрине выставлено великолепное сапфировое платье, инкрустированное сверкающими голубыми бусинами. Абсолютно непрактичное даже для девушки, которая не ходит в трауре. Но именно такое платье я бы с удовольствием надела несколько месяцев назад. Тайк наблюдал за мной, склонив голову набок «Если оно тебе нравится, ты просто обязана его купить». «На какие деньги?» «На те, что в кошельке». Он поднял брови. «Но у меня нет...» «Кошелёк, которого мгновение назад не было, теперь висит у меня на поясе. Мне кажется, или в нём больше денег, чем в день, когда его украли». «Ты его вернул?» «Понятия не имею, о чём ты», — сказал Тайк с улыбкой. «Мне захотелось обнять его, но я воздержалась». Мне нельзя позволить своей симпатии к Тайгу вырасти в нечто большее, если я действительно намерена убить его брата. Спасибо, Тайг. Правда, спасибо огромное. Позади нас кто-то закричал. В конце улицы у стены замка собралась толпа. Из тёмных проёмов солдаты вывели заключённых. Люди вовсю издевались над ними. Одни плевались, другие бросали в преступников камни. Все заключённые шли с капюшонами на головах. Я заметил их обнажённые руки в кандалах под рваной одеждой. Очевидно, что все они Дану. «Как думаешь, за что их наказывают?» — спросила я, стараясь говорить тише, когда мы подошли ближе. За то, что они родились непохожими на людей. Тайк приподнялся на цыпочки и выглянул поверх голов. «Но вообще это может быть что угодно». Этот Грогач, возможно, чихнул на человека. Пуку, скорее всего, увидели в момент превращения. Тайк указал на самую низкую фигуру среди заключённых. Абкан, вероятно, написал стихотворение, в котором нелестно отозвался о короле. И я бы предположил, что Дарик, стоящий позади, не платил налоги за свою магию, которой ему в любом случае нельзя пользоваться. Они ребята довольно прижимистые по своей натуре. Солдаты подвели заключённых к большому деревянному помосту, на котором их ждал высокий широкоплечий человек в чёрном плаще и с огромным топором. «Постой, но разве кого-то могут казнить за стихотворение?» Тайк накрыл ладонью рукоять кинжала. «Я собственными глазами видел, как моего друга убили за грубость. Одного ложного обвинения достаточно, одного человека достаточно». Одного достаточно, одной лжи, одного человека для того, чтобы погубить невинную жизнь. Я не раз слышала, как глашатые кричат о ненавистных монстрах, видела когти, зубы и глаза, нанизанные на шеи наёмников. Меня научили избегать Дану и бояться темноты ещё до того, как я выучила алфавит. Но я никогда не делала правильных выводов. Я никогда не понимала, что на самом деле происходит с коренным населением Айрена, потому что угнетали не меня и не моих близких, потому что это меня не касалось. Дело не в стихотворении, ни в налогах и даже не в магии, Тайк разочарованно вздохнул. Дело в том, что мы рождаемся не такими, как все в мире, которые считают отличие злом. Король стремится к абсолютной власти над гражданами, и намного проще управлять одинаковыми и испуганными глупцами. А тех, кто представляет потенциальную угрозу, лучше избавляться. Он повернулся ко мне и дотронулся до моих спутанных волос, после чего тихим печальным голосом закончил. Многие люди сейчас живут с укоренившимся страхом, что им нельзя выходить из дома вечером, чтобы посмотреть на звезды потому что они верят, что в темноте обитают лишь монстры. Удар топора, отрубленная голова, ликование толпы. Ещё больше людей двинулись ближе к помосту, в том числе мужчина с мальчиком на плечах, который ел сладости из пакета и наблюдал за казнью, как за кукольным представлением. Тайка опустил рукоять кинжала. Но большинство монстров, «Лично я вижу при свете дня». Удар топора, отрубленная голова, ликование толпы. «И в этот момент я поняла, что у меня ничего не получится. Я не смогу убить брата Тайга, даже если он действительно виновен в смерти Эйвин. Мне нужно смириться со смертью сестры и жить дальше. Мне нужно просто отдать кольцо Тайгу и попрощаться с ним». «Мне очень жаль, что это так, Тайк». «Мне тоже». Он вздохнул. «Пойдём, найдём тебе гостиницу». Тайк взял меня за локоть и отвернулся от ликующей толпы. «В гостинице будет безопасно, тепло и безмятежно». Толстые оштукатуренные стены заглушат ужасающую какофонию эхом разносящуюся по мощёным улицам. Я оглянулась через плечо и увидела, как миниатюрная девушка взбирается на помост. Она сгорбила хрупкие плечи, будто стараясь казаться ещё меньше, но это не помогло ей избежать жестокого наказания. «Это неправильно! Мы должны что-то сделать!» Я высвободилась из схватки тайга. Он бросил взгляд на помост, и его губы жались в тонкую линию. «Сделать что?» Удар топора, отрубленная голова, ликование толпы. Оно становится все громче. «Я не знаю, но это аморально. Как можно убивать без всякой на то причины?» «Что если бы Рори поймали в момент превращения? Что если бы Тайга обвинили в грубости? Что если бы Патрика осудили за использование маскирующих чар? Мы не можем им помочь». Это ничего не изменит. Тайк ударил себя кулаками по ногам. Всё это часть систематического истребления, которое продолжается веками, и этот процесс не остановить, пока магию не вытравят с острова. Удар топора, отрубленная голова, ликование толпы. Голова покатилась по земле и остановилась у моих ног. На меня уставились невидящие глаза. Из крошечно отрубленной головы Абакона на брусчатку за считанные секунды натекла лужа крови. Я закричала, и Тайк зажал мне рот ладонью. «Сохраняй спокойствие, ты привлекаешь к нам внимание». Тайк утащил меня подальше от места казни. Люди расступились в стороны, уступая нам дорогу. Вдалеке маячит выкрашенная в веселый желтый цвет гостиница. Там безопасно и тепло. Краем глаза я заметила, как двое солдат пинают ребёнка. Ребёнка. Мальчик растянулся на мощёной улице, выставив вперёд жилистые руки, покрытые рыжими волосами. Из-под капюшона показался длинный нос и одна густая бровь, хмуро нависая над глазами бусинками. Не ребёнок, грогоч. Грогоч свернулся калачиком, когда солдаты продолжили пинать его. Удар топора отрубленная голова, ликование толпы. «Он ведь ничего не сделал», — сказала я, не в силах отвести взгляд от ужасного зрелища. «Скорее всего, нет». Чертыхнувшись, Тайг провел руками по лицу. «Кейлин, послушай меня. Мне нужно, чтобы ты...» Голос Тайга отошел на второй план, и я сосредоточила все внимание на солдате, который наступил на руку Грогочу. Раздался леденящий кровь-треск, за которым последовал крик боли. Второй солдат потянулся за мечом. Они вот-вот убьют Грогоча. Эти люди не люди вовсе. а Они монстры из моего мира. Отпустите его! Солдаты обернулись на мой крик, и я оттолкнула того, который стоял у Грогоча на руке. Я изо всех сил заколотила по чёрным доспехам, Сдирая до крови костяшки. Солдат схватил меня за волосы И выбил землю у меня из-под ног. Я упала, больно ударившись коленями Об улыжники мостовой. Солдат придавил меня к земле коленом И прорычал. «Леди, вы в своём уме?» Я встретилась взглядом с Грогочем. «Спасибо», — прошептал он, Его губы и зубы все в крови. За глухим ударом последовала череда проклятий, и второй солдат упал на землю. Его шлем откатился в сторону, и я увидела лицо молодого человека, ненамного старше меня. «Что за...» Солдат, прижимавший меня к земле, отлетел в сторону и рухнул рядом со своим товарищем. «Из всех треклятых дней ты решила предать своих именно сегодня?» проворчал Тайк и поставил меня на ноги. Он уже успел нанести сажу вокруг глаз. «Иди в гостиницу, сейчас же!» Тайк отпустил меня, сунул мне свою сумку и закатал рукава рубашки до локтей. Толпа больше не наблюдала за казнью, теперь все взгляды прикованы к нам. Солдаты в чёрных шлемах прокладывают путь, держа мечи, кровь застыла у меня в жилах. «Тайк, пойдём со мной!» «Мы можем сбежать вместе!» Когда он посмотрел на меня, его губы загнулись в недоброй улыбке. «Беги!» Я сделала неуверенно шаг назад, затем ещё один, наблюдая, как Тайк помогает Грогачу встать на ноги и сует тому что-то в волосатую ладонь. Люди толкают меня локтями, торопясь посмотреть, что происходит. Некоторые выкрикивают слова ободрения, Другие плюются проклятиями и оскорблениями. Чтобы повалить Тайга, потребовалось трое солдат. Ещё двое заковали его в железные кандалы. Тайг нашёл меня взглядом в толпе и ухмыльнулся. По его разбитой губе потекла кровь. Его утащили прочь, и я ещё долго не могла отвести взгляд от полос в грязи, которые оставили каблуки его сапог. Удар топора, отрубленная голова... Ликование толпы.